ибо прижизненный успех как правило обратно пропорционален безсмер следовательно талантливого политика может понять лишь такой же талантливый контрагент но служит подобный мир исключил бы убийство и войну из своей привычной практики решения споров методом взаимного уничтожения талантливость предполагает пиратский. Одиноко, ибо мир равнинин, и даже сосновые барыгы не скрывают его заданными неудивыми. Убийство югославского короля Александра, точнее всего, подтверждает это правило, поскольку, исследуя механизм данного политического преступления, можно не только решить этот юридический кроссворд, но и представить, каким образом обычное одерживает победу над необычным, то есть талантливым. Лишь люди политически неискушенные могли считать, что октябрьским днем 1934 года в Марселе на шумной Ля-Кан-Эбьяр было совершено покушение именно на югославского короля. Следует учесть, что большинство людей политически не неподготовлены Хотя каждый бокалейщик, отложив провинциальную газету, где напечатаны последние новости, считает себя вправе делать прогнозы развития мировых событий, ругать тех или иных премьеров и президентов и наоборот хвалить других. Житейский опыт играет с людьми злую шутку. Если аксиомой стал тот факт, что искусству врача надо учить, ственную мудрость математики должно постигать в стенах университетов то политикам и писателем кстати говорят ни тебя каждый второй на земле в то время как профессии политика приходится учиться куда как дольше чем профессии хирурга или конструктора поскольку ни один из родов Человеческая деятельность не отличается таким духом корпоративной замкнутости, рожденного этой замкнутостью привычного опыта, базирующегося на каждодневном знакомстве с мировыми тенденциями и носителями этих мировых тенденций, политиками других государств. Знакомство, или, говоря точнее, информация – отличается от тех сообщений, которые каждое утро печатаются в тысячах газет, большей емкостью. Если читатель должен отжать из сотен сообщений десяток наиболее важных, то политику предстоит из десятка сообщений, отличающихся протокольной краткостью, оценить одно или два как отправные для его последующих шагов. Причем, поскольку политики существуют двух видов, те, которые идут за событиями, подстраиваясь к ним, и те, которые выдвигают такой тезис, который вынуждает перестраиваться весь дальнейший ход мировых событий, то пути нахождения баланса между этими двумя видами государственных деятелей и определяют весь механизм межгосударственных связей. В лакированном лимузине, двигавшемся по Олякан Со скоростью 5 миль в час, что было нарушением протокола, согласно которому машины с монархами должны следовать со скоростью 20 миль в целях безопасности винтоносца. Помимо Александра, короля Югославского, сидел небольшого роста старик в старомодном аля золя в сером пиджаке с розеткой почетного легиона в петлице. Этого человека звали Луни-Барту, И он был министром иностранных дел Франции. В автомобиле сидели политики разных типов. Монарх, исповедовавший традиционную монаршую неприязнь к резким политическим поворотам а потому стремившийся угадать политику, и борту, который предпочитал выдвигать тезисы, призванные «изменить»,